Глава 56. Не все готовы ждать. Кристиан. Не нравилось мне ненавязчивое приглашение совета. Чуяло мое сердце, что зовут они Нику не просто ради знакомства. Им сто процентов что-то требовалось от нее. Не решался, конечно, озвучить свои мысли, чтобы лишний раз не наводить панику. Но, судя по тому, как сосредоточен был отец, наши с ним мнения совпадали. «Никого и ничего не бойся, Николь». Глава клана сидела на противоположной скамье экипажа. «Говори то, что считаешь нужным. Знай, я всегда буду на твоей стороне». Естественно, я решил отправиться вместе с ними, оставляя дом на Мара, который, к слову, тоже испытывал волнение. Мы с ним, как никто, лучше знали, что из себя представляет совет. Семь самых сильных и влиятельных глав кланов держали в своих руках власть над миром темных. Они создавали правила и зорко отслеживали, чтобы никто из нарушителей не ушел от расплаты. Наказания были настолько серьезными, что со временем число желающих переступить черту закона сошло на нет, ведь каждый хотел жить. Главы Совета славились решимостью, непоколебимостью и жестокостью. Они с легкостью и без угрызений совести рубили с плеча, объясняя свои столь бессердечные поступки тем, что гниль нужно уничтожать, не давая ей второго шанса, ведь потом придется разгребать вдвое больше проблем, так как то, что повреждено гангреной, уже никогда не излечится. В какой-то степени я был согласен с ними, но все же иногда их действия выходили за грань моего понимания. Насколько помню, если совет не мог прийти к единому мнению, то вопрос выносился на голосование, в котором все решалось с первого раза, ведь численность глав была нечетной. А вот и ратуша, Отец приоткрыл занавеску, позволяя Николю видеть внушающее ужас строение высотой в пять этажей. Мрачное, темно серое от нескончаемого проливного дождя, увенчанное четырьмя башнями, две из которых стояли по обеим сторонам от широкого закруглённого вверх крыльца. Перед ними сидели огромные каменные львы, угрожающие распахнув свои клыкастые пасти. В окнах разнообразной формы не проглядывалось света, будто здание пустовало, но я знал, что совет там и ждёт не дождется, когда перед ними предстанет моя монада. Погода была как на заказ. Вода ручьем лилась с неба, а хмурость утра разрезали яркие вспышки молнии и без того нагоняя жути. Посмотрев на Николь, увидел, как и всегда, спокойствие на ее лице. Но я знал, что оно напускное. Девушка умела прятать свои эмоции, и мне безумно нравилась эта черта в ней. «Идём». Отец распахнул зонт над головой Ники, направляясь с ней к крыльцу. Стоило только шагнуть на первую ступень, как слуха коснулся щелчок, и входная дверь с мерзким скрипом распахнулась, но взгляд так и не смог никого обнаружить. «Нас ждут», — констатировал отец. «Помни, что я тебе сказал». Тихо шепнул он Николь, которая в ответ согласно кивнула. «Да, нас определенно ждали. Даже самое настоящее представление устроили». Мы вошли в темный холм, но стоило только пошевелиться, как вдоль стен один за другим начали вспыхивать канделябры, освещая комнату с богатым убранством. Свеча загоралась за свечой, убегая вперед и тем самым указывая нам верное направление, которое вело к лестнице. «Будто я не знаю, куда идти», — недовольно фыркнул отец. «Устроили, черти что, клоуны». От бубнёжа тёмного Ника едва заметно улыбнулась, в следующую секунду вновь принимая непроницаемое выражение лица. «Этаж. еще один. Поворот направо. И вот мы уперлись в массивную двустворчатую дверь, которая, как и предыдущая, распахнулась сама по себе. Шаг, и яркий свет ослепил глаза, вынуждая зажмуриться. «Мы так рады вашему визиту, леди», — раздался скрипучий голос. Судя по всему, это глава клана Роненс, самый древний из них. «Этот день станет знаменательным событием среди членов Совета, ведь каждый из нас желал познакомиться с той, кто подарит счастье нашему народу», заговорил кто-то другой. Распахнув веки, увидел пятерых мужчин. Все как один отличались от остальных несокрушимой мощью и ужасающей энергетикой. «А где глава клана Дейнаш?» Удивился я, не находя его среди членов совета, без стеснений разглядывающих Николь. «Просим простить, мы не полным составом». Заговорил все тот же скрипучий голос, и с одного из имитированных тронов, находящихся на небольшом возвышении, поднялся седовласый вампир, вежливо склоняя голову. «Димиан, да и наш отсутствуют по определенным причинам, но он уже успел познакомиться с вами, так что наша совесть перед ним чиста». Вампир улыбнулся, только в его улыбке не было ни капли дружелюбия. Скорее, опасность и выказывание высокого положения. «Я считаю честью находиться здесь, с вами», — произнесла Ника. «Благодарю, что пригласили и обеспечили комфортным экипажем». Говорил же, что ей понравится. Гордо хохотнул другой из пяти. «Дитя мое имя Лэви Сонатыш, и я безумно счастлив встречи с тобой». Наконец-то мы имеем возможность воочию посмотреть на девушку, в которой живет частичка самого темного бога, взял слово другой: Я глава клана Бестерн, и как никто другой верил, что этот день настанет. Эрион, обратился следующий к моему отцу, займи свое место. Это же ты стоишь в дверях, как не родной. Леди, позвольте представиться, мое имя Дрей Мэнсон. Одно ваше присутствие наполнило душу светом до краев. Вот же миры! Стиснул я зубы с каждым их словом, убеждаясь, что совсем скоро последуют просьбы, которые Нике явно не понравятся. А еще джентльменами себя считаете? С фырканием поднялся строн трона последний не представившийся Монада. Он низко склонил голову, прижимая свою ладонь к левой стороне груди. Моё имя Арен Стоун. Позволь проводить до места, которое сегодняшнего дня будет числиться лишь за тобой одной. Не понял? Перебил его отец, недовольно сверкнув глазами. То, что совет принял решение без него, было не очень хорошо, ведь это говорило, что глава верхушки что-то задумали. Эрион, холодно улыбнулся Аран. Не нужно каждое мое слово воспринимать в штыки. Никто твоей дочери не причинит вреда. Наоборот... «Здесь, рядом с нами, для нее безопаснее всего, поверь. Мы просто хотим, чтобы она участвовала в заседаниях и знакомилась с нашим миром, так сказать, изнутри. Разве это плохо, что девочка будет относиться к совету?» «Папа...» Ника осторожно тронула ладонь отца, чего его черты лица тут же смягчились. «Папа...» Сплеснул руками скрипучий Шер Троненс. «Какая прелесть!» «Знал бы ты, Эрион, как мы тебе завидуем». «Всему свое время, Шерт». Не проявляя эмоций в голосе, ответил глава нашего с Никой Клана. «Настанет момент, и твоя мечта сбудется». «Здесь главное — верить, да», — поддакнул Аран, «И не терять надежды». «Дитя». Дрей Мэнсон указал рукой на выделенное массивное кресло, рядом с которым стоял кофейный столик. «Присаживайся, прошу тебя». Мы с нетерпением ждали твоего визита, и теперь, понимая, что ты не миф, а самое, что ни на есть, настоящее, просим сжалиться над нами. На протяжении долгих столетий главы Совета Семи рыскали по всему миру в надежде отыскать хоть какую-то информацию о тебе. Годы летели, и любая зацепка зажигала свет в наших темных душах. Каждый из нас верил, что настанет тот момент, когда жизнь окрасится яркими цветами, а дети перестанут расти лишь под опекой одного отца. Это так тяжело», — мотнул он головой, вздыхая. «Хочется встретить ту, с кем, можно разделить свое тяжкое бремя. Ту, кто поможет скрасить вечера после изнурительных трудовых будней». «Мы хотим обзавестись поддержкой», — взял слово Арен Стоун, стоявший к нам ближе всех. «Той, кто всегда поймёт и не осудит». «Для начала найдите такую». Хмыкнул отец, прерывая распинание глав совета. Я знаю, в чем заключается моя миссия. Николь уверенно скинула голову без страха, смотря на темных, и готова воплотить ваши мечты в жизнь. Это определенно самый счастливый день в моей жизни. взволнованно выдохнул Леви Соноташ. Милая, выбери сама. Простите. Нахмурилась Ника, а вот я сразу понял, что будет сказано живым ртом главы совета. «Что именно выбрать?» «Кого из нас ты осчастливишь первым, конечно же», — кивнул Лонатыш. «Мы не смогли договориться, и голосование впервые в жизни ничего не дало, так как каждый голосовал за себя. Выбери сама, кто из нас первый удостоится чести обзавестись в Амбересой». «Обзавестись?» «Переспросила Ника по тону которой я понял, что моя монада злится». «Именно дитя», — подтвердил скрипучий Ронанс, из задницы которого песок сыпался, а ему в эмпиресу подавай. «Старый хер». «Вы», — подался вперед отец, ярость которого распространялась по округе. Все хорошо». Вновь охладила пыл родителей Николь. «Господа», — произнесла она, — «Понимаю ваше желание как можно скорее обрести пару, и я готова исполнить его в любой момент. Для этого вам потребуется найти девушек, которые дадут свое согласие на обращение и которые будут отвечать взаимностью на ваши чувства». «Мы согласны с тобой, Монада», — взял слово Аарон Стоун. «Нужно обращать именно тех, кто станет неотъемлемой частью нашей жизни. Но где гарантия, что такие вообще встретятся?» «Верно. Согласен». «Поддерживаю», – заквакали главы совета. Николь закипала все больше, а отец был готов сорваться в любой момент. «Предлагаю сделать для совета исключение и обеспечить нас очаровательными вампирессами, пока мы ищем тех особенных, что затронут наши каменные сердца». «Ну так что, дитя, ты поможешь нам?»